Антипова взяла куртку и пошла на берег. В общем, ничего не случилось. Она ведь не хотела идти в гости, вот и не пошла. А с чего все началось? Ее пригласил композитор. Почему пригласил? Увидел на пляже. «Спина!» — вычислила Антипова. У нее красивая спина, легкий шаг. Антипова подошла к воде и подняла ногу в сторону под прямым углом. Получилось замечательно. Она оттолкнулась ногой от воздуха и медленно закружилась вокруг своей оси. Большая тяжелая чайка летела к берегу и с удивлением смотрела на Антипову. Далеко в море, однако не очень далеко, в глубоких водах стоял корабль, и капитан корабля видел в подзорную трубу берег и беззвучно вращающуюся фигурку балерины. Солнце садилось, прощалось с этой стороной земли, с морем и горем, птицами и людьми с еще одним прожитым днем. Небо было расписано абстрактными всполохами, розовыми и малиновыми, было так красиво, так наполнено, как всегда бывает перед разлукой. Просто свободный вечер. Дачное место имело свои достоинства и недостатки, но, несмотря на недостатки, дачи здесь были дорогие. Рита сняла домик для себя и для матери, которым необходим был покой и свежий воздух. Домик стоял на краю ржаного поля, а неподалеку был лес, настоящий, почти дремучий. Там росли грибы, жили ежи, белки и, может быть, даже какой-нибудь крупный зверь. Это было Но за лесом лег Шереметьевский аэродром, и над домом все время космическим гулом ревели самолеты. Они летели очень низко, и Рите казалось все время, что самолет либо снесет крышу, либо стены не выдержат вибрации и рухнут внутрь. Это был недостаток. Возле станции, метрах в двухстах от железной дороги, вытянулся пруд. Это было удобно, потому что любой дачник, не имеющий летнего отпуска, мог выкупаться по дороге на работу, либо в конце рабочего дня, сойдя с переполненной душной электрички. Но пруд не имел нормального спуска, и чтобы погрузиться в воду, надо было долго ползти, цепляясь за кусты, как шпион на границе. Главной улицей дачного поселка считалась бетонка, асфальтированная дорога. Она шла от самой электрички, делала вокруг поселка полное кольцо и сильно выручала дачников в летние дожди и великие грязи. Но бетонка служила учебной трассой для инвалидов, где они осваивали свои коляски с ручным управлением. Старухи, гуляя с детьми, все время перебегали дорогу с одной стороны на другую, чтобы пропустить коляску, которая то неслась навстречу, то, сделав круг, тарахтела за спиной. К вечеру над бетонкой зажигались высокие яркие фонари, и дачники выходили перед сном на прогулку. Все двигались в одну сторону, парами по кругу, как фойе Большого театра, ели что-нибудь вкусненькое и разглядывали друг друга. Молодые говорили о любви, старики о болезнях, а подростки, которым еще рано было спать и рано говорить о любви, гоняли посреди бетонки на велосипедах. В десять часов вечера Рита сложила в пляжную сумку купальник, махровое полотенце и, накинув на летнее платье плащ-болонью, отправилась на пруд. Она шла по бетонке навстречу общему движению, и дачники, если бы захотели, могли оставить свои разговоры и хорошенько рассмотреть Риту. Считается красиво, когда девушка — высокая, стройная блондинка с удлиненным лицом и большими глазами — У Риты все было как раз наоборот. Лицо круглое, глаза маленькие, она была невысокая, не стройная и не блондинка. Но, несмотря на все «не», Рита всегда считала себя вполне красивой и держалась так, будто она красивая. И те, кто с ней общался, невольно сомневались, раз она так считает, может, так оно и есть. Рита работала косметичкой. У нее была прекрасная ухоженная кожа, и от этого фона все краски приобретали свой правильный чистый цвет. Глаза зеленые, как первые листья на березе, волосы черные, как антрацит, а зубы белые и перламутровые, как пуговицы на итальянских кофтах. Салон, в котором работала Рита, был лучший в городе, а она — лучшая косметичка в салоне. И получалось, что она — Лучшая косметичка в городе. Риту собирались даже послать за границу, в Венгрию, для передачи опыта венгерским товарищам. Рита рассчитывала передать зарубежным коллегам опыт, а у них перенять технику, приобрести для своего кабинета кварцевую лампу. Тогда из-под ее добросовестных рук стройными рядами будут выходить загорелые среди зимы, прекрасные, а потому счастливые женщины. Рита сможет за смену сделать счастливыми примерно пять человек. За месяц — сто пятьдесят. За год, исключая отпуск и бюллетень, полторы тысячи. Полторы тысячи красивых и счастливых. У кого же еще есть такая специальность? Рита свернула с бетонки к пруду, села на громадный камень. Говорили, что этот камень — Пригнала сюда еще в ледниковый период, и с тех пор он тут лежит. Рита пришла на свидание к Ромео, который вез ее вчера от детского мира до самой дачной калитки и не взял на чай. Он был красив по всем стандартным образцам, высокий стройный блондин с продолговатым лицом и большими глазами. На носу на подбородке, с точки зрения косметички, было не все в порядке. Но ведь что-то должно же быть не так. Над прудом стоял туман, и в тумане слышались голоса. «Миша, куда ты лезешь, паршивец? Вернись обратно сию же минуту!» — кричал женский голос. «Ты слышишь, что я тебе сказала?» Рита решила, что Миша — ребенок, но, вглядевшись, увидела, что Миша — мужик лет сорока. Он сидел на корточках в черных сатиновых трусах и, ухватившись за куст, свешивал к воде волосатую ногу, пытаясь достигнуть поверхности пруда. У него ничего не выходило. — Я сейчас буду нырять! — объявил Миша, возвращая ногу обратно на берег. — Если ты будешь нырять, то ударишься головой о камень и утонешь! — торжествующе закричала женщина, так, будто она и не мечтала о другом исходе событий. Миша постоял в раздумье, потом сделал два шага назад, разбежался, и Рита услышала всплеск, будто в воду свалился слон. «О, не оставь меня, тебя я умоляю!» — запел Миша благородной итальянской манере. «Вернись в Соррэнто! Ля-ля-ля-ля!» «Ты простудишься!» — кричала женщина, бегая по берегу и заламывая руки. «Вылезай сию минуту! Тебе вредно охлаждать печень!» Низко пролетел самолет с разноцветными огоньками на крыльях и на хвосте. «Миша!» — снова закричала женщина, пугаясь, что Миша попадет под самолет. «Как она его любит!» — с завистью подумала Рита, сидя на камне ледникового периода. Она и сама тоже любила. Было такое дело. Его звали Володя. Он учился в инженерно-техническом училище, и за выдающиеся заслуги его оставили в Москве. Поэтому этому торжественному случаю к Володе из Минска приехала бабушка-профессорша. Профессором она была не сама, а ее муж, Володин дедушка. Но дедушка никогда ни во что не вмешивался, у него было много своих дел. У бабушки других дел, кроме семьи, не было, поэтому она осуществляла в доме координацию и общее руководство. Володя решил показать Риту бабушке и велел, чтобы она пришла знакомиться. Рита купила на базаре хризантемы и побежала к Володе в Казицкий переулок. Она так торопилась, что, казалось, неслась впереди собственного изображения. Перед тем, как позвонить в дверь, она долго остывала и охорашивала свои пышные хризантемы.